Место, координаты которого неизвестны. Один из центральных штатов США. 30 июня 2010 года. Итак, внимание всем. Томас Дьюи оглядел всех собравшихся. У нас чрезвычайное происшествие. Потерян один из вертолетов. Прошу сюда, мистер Бовье. Бывший капитан армии США Александр Бувье, вертолетчик-наемник из Black Waters, которому удалось остаться в живых и привести вертолет назад после того, как он попал под огонь РПГ в Новом Орляне, встал из-за стола, прошел к карте, встал рядом с Дьюи. Вчера, согласно приказу Бувье и Макарти, вылетели на разведку в район батон ружа Цель обнаружить следы группы 27, в чью задачу входила эвакуация склада с принадлежащим нам имуществом. Оружием, боеприпасами и снаряжением, которых там было более 30 тонн. Последний сеанс связи с группой 27 7 был 28-го. Группа доложила, что успешно достигла склада и начинает погрузку. После чего на очередной сеанс связи группа не вышла. Попытки вызвать их на связь с успехом не увенчались. Продолжайте, мистер Бувье. Вертолетчик глухо откашлялся. После проверки на детекторе лжи чувствовал он себя хреново. Проверка на детекторе лжи была стандартной процедурой у его новых нанимателей, и от этого было никуда не деться. По крайней мере, он был до сих пор жив, и это само по себе было великой ценностью. Для того, чтобы это понять, нужно было просто побывать в крупных городах и посмотреть, что там происходит. К городу вышли в намеченное время. Обнаружили, что в городе есть организованные вооруженные силы. В соответствии с приказом начали атаку. Потом Маккарти полетел к складу, я остался, чтобы разведать обстановку в самом городе. Маккарти последний раз вышел на связь, В 13.32 доложил, что около склада занимают оборону морские пехотинцы, после чего связь с ним прервалась. В 13.48 был обстрелян из РПГ с высотного здания открыл ответный огонь. Топливо было на критическом уровне, проверить, что с Маккарти я не мог. Поэтому я принял решение уходить на базу. Все. «Организованные силы». Повторил Дьюи. Все слышали. «Организованные силы!» Собравшиеся молчали. «Какого хрена!» Взорвался Дьюи. «Какого хрена! Передислокация и зачистка территорий отстает от графика! У нас две-три недели, не больше! При этом график работ сорван в тридцать одном штате!» Кому-то надо, чтобы эти организованные силы добрались и до нас. Дюи оглядел собравшихся. Сегодня вечером новый график работ мне на стол. За выполнение отвечают все, кто сорвет автомат в зубы и вперед на зачистку. Либо мы опередим Южан, либо ляжем все до одного. Следующее. «По Техасу, мистер Блайт!» Темнокожий офицер, принесенный в жертву общественному мнению за пытки в Ираке, серый от усталости в камуфляже, без знаков различия, поднялся на ноги. На сегодняшний день не отмечены попытки техасцев отправить мобильный развед разведгруппы севернее границы штата с целью разведать обстановку. Мы отслеживаем такие попытки. Пять разведгрупп уничтожены, но, скорее всего, их было больше. Граница между Техасом и другими штатами не оборудована в инженерном отношении. Надежно контролировать ее имеющимися силами невозможно. Пока ведем патрулирование с воздуха, границу не пересекаем. В целом, формирование армии и гражданской милиции у них завершено. Основу армии у них составляет четвертая пехотная из Фордахут. Там многие побывали в Ираке. Сейчас сержантский и офицерский состав дивизии используются как командный состав в частях гражданской милиции. Проводится первичное обучение и боевое слаживание. Это у них займет еще от двух недель до месяца после чего у них будет национальная гвардия, тоже отмобилизована полностью. Используется в основном как части территориальной обороны. Рональд Рейган стоит на рейде в Гауэстон. Проводятся полеты, но не интенсивно, берегут ресурс. В крупных городах проводится зачистка, на это у них уйдет, по моим оценкам, еще неделя. Вчера начали формирование частей гражданской милиции с числа беженцев. Так, беженцев пока пускают на территорию штата достаточно осторожно. Но на границах их охраняют и помогают обустроиться. Пока все. Что с Рональдом Реганом? Бросил якорь на Рейди Галвестона. С него идут полеты, но не интенсивные. Берегут ресурс. Тем не менее, это очень важный, возможно, даже ключевой элемент системы ПВО территории. Зачистка. Крупные города интенсивно зачищают. В целом, они действуют эффективно. Управление войсками они сохранили даже с допотопными системами связи. Сейчас они лихорадочно интегрируют части гражданской милиции в армию, чтобы получить на выходе армию военного времени. Да, у них мало бронетехники и авиации, если брать армейские нормы, но... С личным составом сейчас проблем нет, а бронетехникой воевать негде и не с кем. В портах уже идет процесс восстановления, они готовятся к принятию грузов. Похоже, они активно слушают эфир на всех частотах, пытаются понять, что происходит вокруг налаживают систему пво охрану границы пытаются создавать запасы в целом на полную зачистку им потребуется еще недели две максимум три после этого они будут готовы к более масштабным задачам нежели контроль одного штата хорошо Получается, техасцы, которые не знали о том, что произойдет, показывают пока большую эффективность, чем мы. Господа, напоминаю, новый график работ сегодня к 20.00 должен лежать у меня на столе. Берите пример с техасцев. На этом все. Томас Дьюи понимал, что навести порядок в пределах одного штата, пусть и очень большого, намного легче, чем в четырех десятках. У каждого своя миссия, и эти люди были не так уж плохи, но своих людей он расслаблять не хотел.